Интересное утро! И вот для тайноискателей началось утро настоящего расследования. Они поехали в Марлоу, где жил агент по сдаче в наем автофургонов. Его адрес Фатис писал с большой таблицы, стоявшей в кемпинге. Сдача в наем автоприцепов с фургонами. значилась на таблице. Обращайтесь в фирму автоприцепы Типхилл Марлоу. Они отыскали Типхилл, узкую улицу, которая шла вверх по холму. На середине склона, на небольшом отгороженном участке, стоял домик с вывеской. Автоприцепы. «Желающие снять автоприцеп, обращайтесь сюда». «Оно самое!» — сказал Фати. «Кто хочет заняться этим делом?» «Ну, конечно, ты, Фати», — сказала Бетси. «Ты всегда так здорово с этим управляешься. А мы просто зайдем и послушаем». «Э, нет, вы не зайдете». сказал фати мне ни к чему вести за собой такую ораву будете хихикать да подталкивать друг дружку если идти мне то я пойду один ладно иди один сказал пип открыв калитку фати подошел к двери домика и постучал дверь открылась на пороге стоял парень в углу рта у него свисала сигарета «Привет!» — сказал парень. «Чего вам надо?» «Я хотел бы разыскать женщину, которая снимала у вас домик на колесах в кемпинге поблизости от школьного лагеря», — сказал Фати. «Не могли бы вы сообщить мне ее фамилию и адрес?» «Буду вам очень признателен». Она уехала внезапно, и я не успел узнать у нее кое-что важное. «Ишь ты, какой воображала!» — сказал парень. «Ты думаешь, у меня есть время выискивать имена и адреса твоих кемпинговых друзей?» Фати глянул на боковую стенку домика. Там небольшими буквами были обозначены имена владельцев — Рек и Берт Уильямсы. Он понял, что парень всего только служащий фирмы. «Если у вас нет времени, я пойду и спрошу у мистера Реджинальда Уильямса». Сказал Фатина удачу и повернулся, чтобы уйти. Парень чуть не свалился со ступеньки. «Эй, ты! Почему ты мне сразу не сказал, что знаком с мистером Регом?» Закричал он. «Если подождешь минутку, я найду адрес». Фати ухмыльнулся. Было очень приятно заставить эту ленивую обезьяну немного пошевелиться». «Отлично, но я попрошу побыстрее», — сказал Фати. Парень и впрямь заторопился. Фати подумал, что этот мистер Рэк, кто бы он ни был, вероятно, весьма грозный господин, если одно упоминание его имени могло взбодрить такого лентяя. Парень порылся в большой папке и достал оттуда список адресов арендаторов автофургонов в кемпинге на холме возле школьного лагеря. «Какой же это домик?» — спросил он. Фати, конечно, еще в кемпинге приметил надпись на нем. «Он называется... «Ривер Выо, сказал Фати. «Совсем маленький». Парень провел пальцем по списку. «Да, вот он. Миссис Шторм. Харрис Роуд, 24, Мейден Бридж. Это недалеко отсюда, около двух миль». «Благодарю». сказал Фати, записывая адрес. « Вы собираетесь идти к мистеру Регу? С тревогой спросил парень, когда Фати направился к выходу. Нет, ответил Фати к великой радости парня и вышел наружу, где друзья ждали его. Вот, получил, сказал он и прочитал им фамилию и адрес. Миссис Шторм, Харрис Роуд двадцать четыре, Мейденбридж. Отсюда около двух миль. Поехали. Ободренные успехом, все пятеро покатили в Мейденбридж. Неужели принц спрятан у этой миссис Шторм? Захочет ли она вообще с ними разговаривать? Приехав в Мейденбридж, спросили, где находится Харрис Роуд. Оказалось, что это узкая, довольно грязная улочка, окаймленная расположенными по склону холма домами. Они подъехали к дому номер 24. Он был еще более замызганный, чем все остальные. На окнах имелись драные занавески. Входная дверь явно нуждалась в покраске. Этим займусь тоже я, сказал Фати. А вы поезжайте в конец улицы и ждите меня. Выглядело бы очень странно, если бы вся наша компания толпилась здесь у дверей дома. Друзья послушно отъехали подальше. Фати оставил свой велосипед на тротуаре и постучал. Открыла ему неопрятная женщина с распущенными волосами. Ничего не говоря, она выжидающе посмотрела на Фати. «Извините меня!» — сказал Фати, вежливо приподнимая свою кепи. «Вы миссис Шторм?» «Нет!» — сказала женщина. «Вы ошиблись. В этом доме такой нет». «Она что...» «Переехала?» — спросил Фатя Першив. «Насколько мне известно, она здесь никогда не проживала», — сказала женщина. «Я живу здесь уже семнадцать лет со своим мужем и старенькой мамой. Никакой миссис Шторм я не знаю». «И на всей нашей улице о такой не слыхивала». Очень странно, сказал Фати. Он посмотрел на бумажку, где были записаны фамилия и адрес. Вот, гляньте, здесь написано: Миссис Шторм, Харрис Роуд 24, Мейден Бридж. Правильно. Это номер нашего дома. Но здесь нет никакой миссис Шторм. — сказала женщина. — И другой, Харрис Роуд, здесь тоже нет. — Почему бы вам не сходить на почту? Там вам укажут, где она живет. — Да, спасибо. Обращусь туда, — сказал Фати. — Простите, что побеспокоил вас понапрасну. В полном недоумении... Он снова приподнял кепи и сел на велосипед. Подъехав к друзьям, рассказал о своей неудаче, и все покатили на почту. «Мне надо было узнать у вас один адрес», — сказал Фати, который в это утро, впрочем, как и всегда, брал на себя самые ответственные дела. «По-видимому, мне дали неправильный адрес». Не можете ли вы мне сказать, где проживает миссис Шторм? Вот, пожалуйста, сказал почтовый служащий, подвигая по стойке к Фати адресную книгу. Тут вы найдете и шторм, и град, и гром и снег. Ха -ха -ха, шутите? Вежливо улыбнулся Фати. Он взял адресную книгу и стал искать фамилию. Шторм. Оказалось, что в Бридже штормов живет трое. «Леди Луиза Шторм», — прочитал он вслух, чтобы слышали друзья. «Элд Мэнноргейт». Нет, это вряд ли она. Дама, живущая в усадьбе, не стала бы нанимать автофургон. А вот другая. «Мисс Эмили Шторм». Но у этой, наверное, нет детей-близнецов. Она же мисс, — сказала Бетси. А нам нужна миссис. Миссис Рине Шторм, — прочитал Фати. Колдуэлл Хаус. Кажется, это единственное, что нам подходит. Они вышли на улицу. «Теперь, Дейзи, можешь ты кое-чем помочь», — сказал Фатя, обращаясь к Дейзи. «Ты должна выяснить, есть ли у миссис Рине Шторм близнецы». «Ой, я не могу», — с испугом сказала Дейзи. «Не могу же я просто так прийти и спросить, у вас есть дети-близнецы? Она подумает, что я сумасшедшая». «И ты будешь сумасшедшей, если так не поступишь», — сказал Фати. «Помни, что ты тайноискатель. Хотя, конечно, в последнее время у тебя было мало практики. Подумай хорошенько, сообрази, как выяснить то, что нам надо узнать, а потом ступай выполнять задание. А мы посидим где-нибудь в кафе молочной, поедим мороженого». и будем ждать тебя». Бедная Дейзи. Пока все ехали в Колдуэлл Хаус, она лихорадочно размышляла. Колдуэлл Хаус был небольшой дом, стоявший в красивом саду. За углом там была молочная. Фати и остальные пошли туда поесть мороженого и подождать Дейзи. «Когда выполнишь задание и вернешься, «Будет тебе хорошая, двойная порция мороженого», — сказал Фати. «Даже тройная, если миссис Шторм окажется той самой, что нам нужна». «Запомни, нам надо только узнать, есть ли у нее дети-близнецы». И Дейзи поехала. Два или три раза прокатилась она вокруг квартала, в котором стоял «Колл Хаус». раздумывая, как выяснить то, что желал знать Фати. И вдруг у нее блеснула мысль, причем очень простая. Подъехав к Олдуэлл-хаусу, она прислонила велосипед к ограде, затем подошла к входной двери и позвонила. Дверь ей открыла маленькая сморщенная старушка-служанка. — На вид ей лет девяносто, — подумала Дейзи. — Извините меня, пожалуйста, я, возможно, ошиблась адресом, — сказала Дейзи со своей самой милой улыбкой. — Я ищу миссис Шторм, у которой дети-близнецы. Она здесь живет? — О, Боже, конечно, нет, — сказала старушка. — Моей хозяйке миссис Шторм? «Восемьдесят три года! Она уже прабабушка, и у нее никогда не было близнецов, и у детей не было, и у внуков не было. Во всей семье никогда не было близнецов. Вы уж извините!» «Нет, это вы меня извините!» Сказала Дейзи, не очень-то соображая, что еще говорить. «Эх, знаете, очень вам благодарна. Наверное, это не та миссис Шторм, которую я ищу». Обрадованная, что так быстро управилась, Дейзи поспешила к друзьям. Те сидели в кафе молочной и, увидев ее сияющее лицо, тоже обрадовались. Но как?» Это та женщина? спросил Фати. К сожалению, нет, сказала Дейзи. А улыбаюсь я от того, что все сделала как надо. Эта миссис Шторм 83 года. Она уже прабабушка. У них в роду никогда не было близнецов. Ох, черт, нахмурясь, сказал Фати. Выходит, мы уткнулись в тупик. Эта дрянная баба из домика на колесах дала ложную фамилию и ложный адрес. Но ведь это следовало предположить. Да, мы можем колесить по всей стране, сколько нам заблагорассудится. Но миссис Шторм с близнецами так никогда и не найдем». «Где же мое мороженое?» — спросила Дейзи. «Ох, извини, Дейзи!» — сказал Фати. «Совсем забыл. Пожалуйста, одну двойную порцию мороженого и всем нам еще по одной!» Друзья принялись уплетать мороженое, обсуждая, что делать дальше. «Может, стоило бы просто поискать близнецов?» Спросила Бетси. «Стоило бы, согласен», — сказал Фати. «Но, боюсь, это заняло бы уйму времени выуживать всех близнецов, какие есть в округе». «А ты как собираешься это делать, Бетси?» Насмешливо, глядя на сестричку, спросил Пип. «Дашь объявление?» Требуются близнецы обращаться к Бетси Хилтон. Не говори глупостей, сказала Бетси. У тебя есть лучшая идея. Что еще можем теперь делать? Теперь у нас нет ни одной зацепки. Кроме моей пуговицы, сказал Пип. Достал голубую с золотом пуговицу, положил ее на стол. Все стали ее рассматривать. «Действительно, очень красивая пуговица!» «Красивая, это да!» «Однако, как ключ к тайне, совершенно бесполезная!» — сказал Фати. «Но раз она тебе нравится, Пип, храни ее!» «Если тебе случится увидеть на бельевой веревке вывешенную пижамную пару с недостающей пуговицей, вот будет удача!» «А знаешь, это идея!» — сказал Пип. «Буду разглядывать все веревки с вывешенным бельем. Мало ли что бывает!» И он сунул пуговицу обратно в карман. «А что вы думаете насчет всяких бэби-шоу?» — вдруг спросила Дейси. «Возможно, мы там могли бы увидеть близнецов и узнать, где они живут». «Бэби-шоу!» — поморщившись, сказал Пип. «Ну, если кто желает таскаться по этим бэби-шоу, то это не я. «Можете этим заняться ты и Бетси!» Тут Бетси тихонько охнула и с торжественной миной указала на объявление, висевшее на стене молочной. Все посмотрели туда и даже вздрогнули от неожиданности. «Бэби-шоу» — значилось на объявлении. «На ярмарке в Типлингтоне 4 сентября». Особые призы для близнецов.